Записка номер 15. Предлагаю отличиться от моей персоны с ее сложным самоощущением и представить роман в ином свете, более вам, надеюсь, понятном, как кочковидный ландшафт. Во всяком случае, начало первой главы, о ней речи пойдет. Будем как с кочки на кочку перепрыгивать с абзаца на абзац только медленно, паря, зависая в воздухе. Пусть наш неторопливый темп отвечает медленному чтению. В заявляемой книге, когда напишу, будет еще медленнее, а здесь, в неторопливой нашей заявке, медленно, но не совсем. Степенность нам позволит кое-что усмотреть, усмотреть и высмотреть. Итак, начало романа. Берем окончательный текст, канонический. В первом же абзаце появляется главный герой, и точно. Появляется, возникает. Ну вот знаменитое. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в Эссеном переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Энному мосту. Обратите внимание, один молодой человек, то есть некто. Знаете, что мне напоминает это возникновение? или нет, что похоже на это возникновение. Появление из ничего, из какого-то ниоткуда героев пьесы Томаса Стоппорта, Розенкранс и Гильденстерн мертвы. Если не читали, могли видеть одноименный фильм, который Стоппорт сам и поставил. Два молодых человека, разбуженные неведомой силой, обнаруживают себя Розенкрансом и Гильденстерном и, побуждаемые наведенным извне влечением, отправляются в этот мир посланными выполнять какие-то не задачи, чтобы ничего не совершив и тем самым выполнив свою миссию, оказаться вздёрнутыми на виселице. Стопорт уловил странную функциональность героев Друзей Гамлета, их несамостоятельность, зависимость от авторского замысла, демонстрирующего свою непреклонную волю. В фильме они тоже выходят из своей каморки, что-то вроде сарая, и тут же оказываются на свету. Вот и Раскольников на свету нашего внимания, сам не понимает, зачем он здесь и медленно, как бы в нерешимости, делает первые шаги в романе. Нас интересует, как этот некто становится кем-то, причем как будто помимо воли автора, сам по себе. На самом деле воля автора проявляется в осторожности, он словно опасается спугнуть этого едва обозначенного призрака, осмотрительно будет ему дозволять потихонечку, полигонечку воплощаться, искусно умалчивая об одном и отвлекая внимание от другого. Герой еще не вполне материален, он не назван по имени, а прошлом его, если оно вообще, мы узнаем лишь о наиближайшем. Что с ним случилось минуту назад? Собственно, ничего особенного. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице». Остается контрастное изображение лестницы, подчеркивающее незримость, чаемую героем. Мимо хозяйкиной кухни он пытается проходить незаметно каждый раз. То есть прошлое как бы есть, но в размерности заданной повторяемостью. Каждый раз относится к проходя мимо. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то, какое-то, Первым какое то начинается тихий парад неопределенных местоимений. Чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Надо ли говорить, насколько живы еще у автора впечатления от Висбаденского отеля? Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. Необходима коррекция положения героя. Не то, чтоб он был так труслив и забит совсем даже напротив, с поясняющей оговоркой, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. И снова все дано как-то размыто. Не то чтоб, с некоторых пор, похожим на... Но этого вполне достаточно, чтобы ожидать от такого двуногого как раз чего-нибудь этакого. Важное дополнение – Автор знает, что впереди. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой, а также встречи с читателем, о котором, конечно, не знает, но подсознательный страх есть. Вот об этом и заботится автор, представляя героя в облаке неопределенности. Автору скрытность героя куда нужнее, чем самому герою. Неверный же в сторону персонажа, и вопросы уже к автору будут. По своей ли воле пойдет на убийство? Должен ведь по своей. А попробуйте его заставить. И чтобы не в ущерб достоверности. Ясное дело, авторское принуждение должно быть мягким, гибким, спокойным, незаметным для внешнего наблюдателя. Или, вернее, едва-едва заметным. И только в силу рефлексии героя, которую следует ему позволить придав ей направление и интенсивность, доброжелательным, если угодно, должно быть принуждение, участливым, помните, каким видится авторское существо самому автору, непогрешаемым, всеведущим, наивным. Мы так и не узнаем причину состояния, похожего на ипохондрию. Бедность? Вроде бы названа бедность, но из дальнейшего видно, что это не главное. Если опасения Раскольникова действительно ипохондрические, то относятся они прежде всего к состоянию мозга. Убедите меня, что это не так. Он был задавлен бедностью, но даже стесненное положение в последнее время перестало тяготить его. Сказано так, что не хочется спрашивать, почему, но... Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Так почему все-таки перестал и не хотел заниматься? Не от того ли бедность задавила, что отказался, как дальше узнаем, от любой позитивной деятельности? Уроки потерял и не ищет. Они нужны ему, и так хорошо. Друг его, Разумихин, в таком же положении, очень беден и решительно сам, один содержал себя, пожалуйста, зарабатывает переводами, даже на публичный дом хватает, Только наш-то откажется от переводов. Когда Разумихин предложит часть своей, сказали бы мы халтуры. «Работай же, Разумихин, да я озлился и не захотел». Это он уже потом, Соня, признается, ближе к финалу. Тогда определенности больше будет. А сейчас, на первой странице, он сам не понимает, что у него в голове. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та не замышляла против него. Тут снова коррекция отношений с хозяйкой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 Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Достоевский, как помним, в обеденное время предпочитал выходить из гостиницы на глазах владельца отеля, дабы тот не подумал, что даже нет на обед у этого неплатежеспособного постояльца. В иных случаях он, конечно, старался избегать встречи с хозяином, так что сказано от души, много личного». Замечательно. Оба они, Достоевский и его персонаж, спускаясь вот таким макаром по лестнице, думали об одном и том же — об убийстве. Знаете, очень часто про то говорят, как читатель отождествляет себя с героем. Поверьте мне, это все ерунда по сравнению с тем, как с героем отождествляет себя автор. Во время работы над повестью или романом, уж я-то знаю, не обману. Достоевский, весь в работе, незаметно спускаясь по лестнице, думал, как грохнет кого-то руками своего героя. Был он сам в это время своим персонажем. В известных пределах, конечно, но, поверьте, в очень широких. Героем, которого сам же толкал на мокрое дело. А персонаж, спускаясь по лестнице, думал о том, что надумала ему всевластная сила, автор, о котором он и не знал ничего в своем измерении. Добавлю, что жертвой намечен изначально был кредитор, тип одинаково нелюбимый обоими, тот, кому оба должны. Ну и до кучи. Раз упомянут мнимый обед, оба отлучены от стола. Нашему-то хоть иногда Настасье щей приносит помимо чая спитого, а вот многоопытному автору их образов значительно хуже. Не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофе из письма Сусловой в десятый день по рулеточной катастрофе. Иногда отказывают свечки по вечерам. Оттуда же. Свечи у него не было. Узнаем чуть позже о Раскольникове в шестой главе. Да ладно, этот переживет. Не писатель. Впрочем, на этот раз страх встречи своей у кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. Четвертый абзац я привел полностью. Одна фраза. Образец рефлексии. Герой поражается собственным ощущением, что в свою очередь чревато тем, что потом назовут потоком сознания. О нем дальше. А кроме того, автору необходимо вывести героя снова на улицу, чтобы он поспешил догнать сам себя на Кенном мосту, к которому уже подходил в первом абзаце. А теперь с «Скозырей». Это пятый абзац начала романа. Нас приглашает черепную коробку героя. Он думает. Со странной улыбкой. Целый абзац заключен в кавычки. Мы читаем путанные мысли молодого человека выставленного всем на вид одного из членов нового поколения, тогда как сам он от нас вроде бы прячется. Евгения Львовна, это уже по вашей части. Согласитесь, подарок для изучения. Не о том ли мечтаете вы, чтобы так вот с листа читать наши мысли? Понимаю. Человек, скажете вы, мыслит иначе, не текстом, Без развернутых фраз, без кавычек, а это все литературный прием позапрошлого века. Допустим, только о герое чуть ниже сказано будет, что склонен он к бормотанию. Кто знает, он, может, только думает со странной улыбкой, что думает, а на самом деле бормочет. бубнижу вы поверите больше, не так ли? Оно все-таки стоит того, чтобы в заявляемой книге остановиться на этом подробнее. Этот абзац... «Резервуар намеков». «В настоящей заявке на будущую книгу я разрешаю коснуться себе только главного». В мыслях героя звучит указательное местоимение «это». «Ну, зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки? Да, пожалуй, что и игрушки». Нам еще, по сути, ничего не сообщено о герое. Ну, бедный студент и похондрик, а кто он, что он, зачем и откуда? Но мы уже знаем мысли его, причем самые сокровенные, впрочем, тоже явленные нам в самой неопределенной форме, как будто, а на самом деле вполне пригодные к расшифровке читателям. Герой как будто что-то хочет скрыть от себя, но от нас-то скрыть ему трудно. Автор таким образом задает правила отношения между читателем и героем. Иногда мы будем проникать в голову персонажа, причем чаще всего в минуты его сомнений, возражения себе самому, укоров, когда он чувствует, что здесь что-то не то. За ним как будто следят из нашего измерения. Мы с автором на одной стороне бытия, а самое интересное, читатель знает больше героя. Герой еще способен сомневаться. Станет ли он убивать? «Ну зачем я иду? Разве я способен на это?» «Конечно, способен. Не просто способен, а обязательно убьешь. И откуда же это знают читатели, Евгения Львовны? вы это знаете сразу, и не потому, что вам рассказали или показали в кино. Откуда, откуда? Но как же? Да оттуда, матушка, что прежде чем книгу открыть, вы, читатель, прочли название, а оно «Преступление и наказание», а не «Три мушкетёра». Это герой еще не осведомлён, что убьет, А мы-то заранее знаем. Не отвертеться ему. Шестой абзац. Следует яркая картина этой части Петербурга. Извёздка, леса, кирпич, пыль. Но ключевое слово — вонь. На общем фоне контрастнее различается облик героя, общий план. У героя оказываются тонкие черты. Это на них мелькнуло чувство глубочайшего мерзения. Появился повод, возможность коснуться внешности. Кстати, он был замечательно хорош собой, с прекрасными темными глазами, темнорус, рус ростом выше среднего, тонок и строен. Будто солнечный луч скользнул по герою. Об этом промолвлено между делом, сказано же, кстати. Словно нарочно для будущих экранизаторов и экзаменаторов-садистов. Нормальный же читатель волен забыть эту фразу, тем более что сам герой уже в следующем предложении демонстрирует пример беспамятства. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая замечать его. И далее о той самой манере думать вслух. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам. Вот, вот, бормотал. Задержимся на бормотании. Прямые мысли героя будут нам подаваться двояко, когда герой думает и когда бормочет. Так он будет бормотать в смущении, прямо через абзац, сетуя на свою приметную шляпу. Ее описание уделяется больше красок, чем внешности героя, хотя справедливости ради шляпа ведь тоже элемент внешности. Скоро его бормотанием, едва ли не на полглавы, прозвучит монолог о печальном положении семьи и безвыходности своего положения. «И какой случай навсегда потерял?» Пробормочет он, не сумев добыть топор в хозяйкиной кухне. «Боже мой, надо бежать, бежать!» Пробормочет, уже убив. «Будет панически бормотать, собираясь в полицейскую контору, будет еще бормотать и еще, и думать!» пространными монологами. Вопрос, всегда ли он думает, не бормоча? Он, может быть, постоянно бормочет? Описание красивой внешности героя, данное короткой проходной фразой, контрастное мерзостям окружающих декораций, летнего, и тому подобному, прицеплено к более емкому сообщению об бормотании. В романе «Ближе к концу» будет дан еще поведенческий портрет героя, проницательным Сведригайловым и тоже, как это неудивительно, в связи с бормотанием. Я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому, еще держите голову прямо. с двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад, вы смотрите и, очевидно, ни перед собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы освобождаете руку и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо, может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня, а уж это невыгодно». Примечательно, что читатель проницательным сведригайловским взглядом не наделен, хотя бормочущим герой объявлен в самом начале. Казалось бы, ведь, раз глядишь на него, как он губами шевелит, декламирует, руками размахивает, а нет, не замечаем. Читатель вообще представляет героя более адекватным. Согласитесь, бормотание и думание для нас как бы одно, лишь бы кавычки были «но». Если прав Свидригайлов, а он прав, конечно. Таким ли мы представляем героя, каким его видят жители Петербурга? Надо ли что-нибудь расследовать было наихитроумнейшему Порфирию Петровичу, когда герой все сам набормотал и выбормотал? Фокус, однако, в том, что Свидригайлов, столь выразительно изображая Раскольникова, объясняет его постоянный бубнеж как бы задним числом — Дело не в нашей невнимательности. На первых страницах романа никто не мог таким ярким видеть Раскольникова. Он еще просто не материализовался. Он был для всех почти привидение. И для повествователя тоже. Узелок ощущений. Не совсем человек. Человек без имени. Не то чтобы невидимка, но в рыжей цимирмановской шляпе какая-то неопределенность. «Если о сю я так боюсь, что же было бы, если бы действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?» — подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Подумал или пробормотал. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. «Раскольников, студент!» «Был у вас назад тому месяц», — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. Что любезнее надо быть, это правильно вспомнил. Важнее другое. Он также вспомнил свое имя, вернее фамилию, произнес ее. Он Раскольников. Этапный момент материализации. Для одной главы многовато, пожалуй. Смотреть в лупу на текст, глава разрастется. Продолжим следующий, а эту я бы назвал в заявляемой книге «Возникновение героя из ничего».